Tim Lebl 5light Поколение посвящается Ньют Сайлос Даже когда он спит, его сознание более ясное, чем у многих. Его тело усмирили, но его неурядный разум никогда не окажется в чьей-то власти. Он застыл в анабиозе между одним мигом и следующим, но его сознание по-прежнему бродит за пределами тюрьмы. Он строит планы, он составляет схемы, и с каждой секундой становится ещё на шаг ближе к свободе. Он сам всё так устроил. После поимки он знал, что его поместят в анабиоз, сделал так, чтобы его нашли и освободили. Карта, на которой отмечено его местоположение, уже далеко Но Сайлосу сложно вспомнить, как давно он ее отправил. Иногда мгновения кажутся ему секундами, а иногда годами. Его это слегка раздражает, ведь у него еще столько дел. Освободившись, он сделает себя лучше. Он обрушит свою ярость на тех, кто стремился вскрыть его череп и расшевелить его разум. Сайлос был их первым объектом, их подопытной крысой, и он уверен, что кроме него были и другие. Возможно, они оказались более совершенными, но он в этом сомневается. Он уникален, и хотя изменения пошли ему на пользу, он всё равно хочет отомстить за то, что с ним сделали. Только такой же как он, один из тех, кто появился позже, сможет разобраться в карте и привести сюда других. Тогда он проснётся. Сайлос, тощий и голодный паук в центре паутины, ждёт, когда закончится темнота и неподвижность, выйдя на свободу. он сокрушит всё и вся. Пролог. Прижимая к сердцу залог своего прекрасного будущего, рядовой Хен Чой смотрел в ульминатор. Миротворец, исмениц альянса, доживал свои последние минуты. Выли сирены, сообщения об опасности звучали в коридорах Коют компании, и даже спасательных капсулах, воспользоваться которыми не было времени. Повсюду сновал обслуживающий персонал Большинство не забыло, что нужно делать в аварийных ситуациях и действовало по инструкции. Но Хен Чой заметил, что несколько человек спрятались под койками в казарме напротив. Хен рассмеялся. «Правила действий при аварийной посадке не спасут их от взрыва, разгерметизации, ледяного космоса, пожара, падающих обломков и сотни других факторов, которые совсем скоро станут причиной их смерти. Просунь голову между колен и поцелуй себя в задницу на прощание», — подумал он. Но чёрный юмор ему не помог. Веселье сменилось печалью, когда он прижал ладонь к груди. Она лежала там, во внутреннем кармане куртки, сложенная и запечатанная с помощью вакуума в герметичном пакете. Он знал, что она бесценна и боялся, что теперь, когда он так близок к смерти, знания, скрытые в ней, будут утеряны, а её потенциал так и не удастся реализовать. Корабль террористов поворачивался в их сторону. Из отверстий в его корпусе вылетал воздух и пляшущие языки пламени. Несколько артиллеристов, настроенных оптимистично, вели по нему огонь, но остановить эту неумолимую и жуткую громадину не могли. Хен невольно почувствовал уважение к храброму пилоту корабля террористов, который шел на таран, совершая последний в своей жизни акт неповиновения. Хен закрыл глаза и снова открыл их только тогда, когда по внутренней связи объявили, что столкновение произойдет через 10 секунд. Он хотел увидеть свои последние мгновения. После столкновения он врезался в иллюминатор, упал на пол, а затем начал отскакивать от одной стены к другой. Миротворец вздрогнул, на корпусе появились трещины, а затем корабль развалился на части. Хен выдохнул весь воздух из лёгких, однако разгерметизация, которую он боялся, не наступила. Его органы чувств пришли в смятение. Он слышал звуки взрывов, хруст Виск рвущегося металла и вопли умирающих. Он почувствовал зловоние. Это разрушилось установка по переработке отходов. Рядом что-то взорвалось, и несколько членов экипажа врезались в Хенна. Их тела защитили его от взрыва, но он почувствовал, как на его лицо и руки брызнула кровь. Хенс снова и снова слышал сообщение, приказывающее покинуть корабль, но предположил, что те, кому удастся добраться до спасательных капсул, разделится на части сразу после старта. Сейчас он видел только части двух кораблей, распускающихся цветы огня в трещинах корпуса, а также вращающиеся исколеченные тела. Хенс снова встал и добрался до иллюминатора, по-прежнему прижимая ладонь к внутреннему карману форменной куртки. Неужели всё дело во мне? подумал он, и эта мысль врезалась в него словно потерявший управление корабль. Он вспомнил свой первый и единственный рейс за пределы периферии. Его взводу поручили сопровождать двух жутких типов, похожих на ученых. Эти типы в синих перчатках бродили по странному брошенному кораблю, охраняя какого-то опасного заключенного. Тот отвлек внимание охраны и подстроил встречу с Хеном. «Она бесценна!» — шепнул он на ухо Хену, вжимая в его ладонь сложенной лист бумаги «Карту — карту. Хен, молодой, впечатлительный, напуганный, не имел причину сомниться в его словах. Он всегда держал карту при себе и теперь понял, что заключённый, скорее всего, имел в виду совсем не её стоимость. До него снова донеслись вопле звук разрывающегося металла, и он понял, что миротворцы выбило на быстро уменьшающуюся орбиту рядом с маленькой planetкой, вокруг которой они летели уже несколько дней. Им поручили выступить в роли посредников на переговорах между местными враждующими кланами. Но что, если это просто прикрытие? Что я наделал? спросил Хен. Но рядом не было никого, кто мог ему ответить. И его сердце забилось быстрее, словно давая жизнь странной карте, разобраться в которой он так и не смог. Он никому о ней не рассказывал, надеясь когда-нибудь извлечь из неё прибыль. Возможно, секретность была ошибкой. Корабль начал вращаться, в иллюминаторе чередовались космос, планеты и горящие обломки, которые разлетались во все стороны. Какие бы вопросы у него ни оставались, он умрёт, не узнав ответов. Кэтрин и её родные следили за тем, как пылающий и дымящийся корабль падает сквозь разреженную атмосферу. Вращаясь и разваливаясь на части, он издавал свой последний оглушающий яростный рёв, обращённый к тому, кто его сбил. Это увидят десятки людей, сказал её отец. Их нужно опередить. Кэтрин и её брат кивнули, но всем было ясно, вероятность того, что им повезёт, крайне мала. Им никогда не везло. Если где-то появлялся брошенный корабль, на котором ещё есть чем поживиться, они добирались до него в тот момент, когда от него оставался практически обглоданный остов. Если в одном из глубоких ущелий находили газ, они успевали наполнить пару бутылей слабым грязным сырьём прежде, чем скважина иссякала. Они бродили по планете в погоне за удачей, но им так и не удавалось поймать её за хвост. Если пойдём домой за катером, упустим время, сказала Кэтрин. Значит, придётся бежать, ответил её брат. И поначалу они бежали. Однако из-за нехватки кислорода в атмосфере они вскоре начали задыхаться и в результате перешли на быстрый шаг. Горящий корабль стоял в тёмном небе, расширяющий дымовой след, который словно свежий мазок краски закрывал собой звёзды, меняя часть небосвода. Раздался грохот. Корабль разбился в далёких горах Мидон. На горизонте вспыхнуло пламя, подсвечивая горы приглушённым жёлтым блеском. "Думаю, от него мало что осталось", сказала Кэтрин. "Всегда остаётся то, что можно выменить или использовать", ответил отец. "На горные банды будут на месте аварии гораздо раньше нас. Значит, придётся ещё побегать". Перед глазами у Кэтрин всё поплыло, но они, превозмогая боль, побежали туда, где, возможно, лежит столь нужный ему тель. Когда они добрались до разбитого корабля Альянса, огонь уже погас, и от него остались только дымящиеся обломки. Банды с гор Мидон действительно здесь побывали и забрали с собой все, что имело какую-либо ценность. Земля здесь была вся истоптана, а чуть в стороне от корабля были аккуратно сложены в ряд почти 50 трупов. Экипаж. Выживших вытащили из-под обломков, а затем казнили. Кэтрин посмотрела на тела, У некоторых были жуткие травмы, вызванные аварией: сломанные кости, оторванные конечности, окровавленные раны, ожоги. Но у каждого в груди виднелись пулевые отверстия. Её брат подошёл к ним, опустился на колени и начал обыскивать первый труп. "Нет! Вот коллекционную Кэтрин, так нельзя. Это Я ей уже всё равно". Сказал её отец и кивнул в сторону следующего трупа. "И ему тоже. У них могут быть деньги, удостоверение личности, пушки". Даже еда, всё это добро может принести пользу нам или сгнить здесь. На самом деле, выбор очевиден. Даже горные банды не крадут у мёртвых. Они же сами их убили. Они не крадут у людей Альянса только потому, что считают их ничтожеством в отреби. А я я их просто не очень люблю. 10 минут Кэтрин наблюдала за тем, как её отец и брат обыскивают трупы, а затем тоже принялась за работу. Голод часто заставляет её забывать о принципах. Четвёртый труп, мужчина средних лет, был сильно искалечен в ходе аварии. Кроме того, кто-то всадил ему в грудь три пули. Правой рукой он засунул себе под куртку, и когда Кэтрин потянула за неё, то вместе с ней вытащила вакуумированный свёрток, крепко зажатый между его большим и указательным пальцами. Она бросилась взглянуть на отца и брата. Они, увлечённые поисками, не обращали на неё внимания. Они думают, что я никогда не найду что-то стоящее. Катрин начала разворачивать свёрток, и он с негромким вздохом открылся. Что-то внутри свёртка сверкнуло. Блеск напугал её. Сначала она решила, что это просто сложенный лист бумаги, возможно, письмо, адресованное тем, кто был дорог погибшему, но нет. В письме, похоже, лежала какая-то техника. Возможно, за него удастся что-то выручить. Сев на землю, Катрин достала из прозрачного пакета предмет Развернула его и положила на колени. На поверхности предмета с шипением вспыхнули и погасли искры, а затем он превратился просто в толстый вощёный лист бумаги. Странные надписи на нём Кэтрин никак не могла разобрать. Что там у тебя? просил брат. Ничего, ответила она. Какой-то старый рисунок. Ищи вещи, которые можно продать, сказал он и принялся обыскивать ещё один труп. Кэтрин, не глядя, помахала ему рукой. И нахмурилась, пытаясь понять, что именно она нашла. Никакого явного источника энергии в листе бумаги не было. Должно быть, он просто накопил статическое электричество во время аварии, а надписи на обеих его сторонах ничего и не говорили. Катрин запихнула пакет в задний карман, закрыла глаза мертвецу. Его история закончилась. Катрин подумала о том, кем он был, а затем перешла к следующему трупу. 3 дня спустя Кэтрин обменяла пакет на пару кожаных сапог. Они были далеко не новые, но зато прочные и хорошо сидели на ноге, а странная старая карта ничего не стоила. И поэтому Кэтрин самодовольно сообщила отцу с братом о выгодной сделке. Человек, с которым она поменялась, звали Мартин, и 17 дней спустя он умер. Выстрела, который его убил, он не услышал. Женщина, нажавшая на курок, звали Мартин Рум. и она выстрелила в него, потому что ей платили за убийство, а Мартин стал просто для нее жертвой в длинном списке мужчин, женщин и детей, как злодеев, так и несчастных, ни в чем не повинных людей, которые пали от ее руки. Мартин сняла три золотых перстня с пальцев мертвеца, вырвала у него изо рта серебряный зуб, а в его кожаной сумке она нашла сложенный в несколько раз пожелтевший лист бумаги. Бесполезная штука. Сумку и бумагу Марсин выбросила и направилась к своему кораблю. Труп с гниётой уйдёт в землю, а Марсин нужно спешить по делам. Но сделав несколько шагов, она остановилась и задумчиво нахмурилась. Если она не может прочесть, что написано на толстом листе бумаги, это не значит, что его нельзя продать. Есть люди, никогда не покидавшие поверхность планеты, которые собирают подобный старый хлам. Марсин вернулась за листом бумаги. Труп мужчины уже привлёк внимание крыс, а высоко в небе над ними кружили три стервятника. Марсина отправилась на одну из небольших лун Беллерофонта и неделю провела в борделе. Деньги у неё были, поэтому шлюхи с радостью её ублажали. А ещё они накачали её выпивкой, и когда она отрубилась, порылись в её вещах очень тщательно, выбирая то, к чему можно прикоснуться и что можно украсть. Брать деньги глупо, ведь если женщина будет довольна то сама их быстро отдаст. Личные вещи тоже трогать не стоит, она их хватится. Они искали мелкие вещицы, которые казались никому не нужными. Шлюху, которая нашла и забрала карту звали Джемма. Неделю спустя карту украл у неё какой-то шахтёр, который работал на поляха с тероидов. Он потерял карту в драке с другим шахтёром, и она провалилась в щель между досками в полу таверны. Три недели спустя ее нашел какой-то ребенок, один из тех, кто жил в подвале таверны, питался объедками и подбирал монеты и записки, которые падали через щели в подвал. Ребенку карта приглянулась. Странные отметки и символы казались ему прекрасными. Он вообще не понимал, что на ней изображено. Более того, он вообще не знал, что это карта, но ему нравилась ее гладкость и шелковистость, ее запах чего-то старого, залежалого. Она мало что для него значила, но он чувствовал, что кто-то мог бы отдать за неё все сокровища мира. Он спрятал карту в тайнике, а 7 недель спустя выменил её на еду у старика, который был в городе проездом. Старика звали Дикан. Он путешествовал по миру, чтобы учить людей доброте. Доброту он проявил и по отношению к ребёнку, дал ему пищу, которая стоила гораздо больше, чем рваный лист бумаги с символами, которые невозможно прочесть. В тот же день Дикан разбил лагерь за пределами города и рассмотрел карту в свете костра. И тогда его отношение к ней изменилось. В одной из прошлых жизней он был наёмником, и карту звёздного неба он мог узнать с первого взгляда.